Глава пятая. Зарядиевские лавки Головные лавки и мастеровые. В зарядие в то время было много головных лавок, в которых вываривалось разное голье: легкое сердце, печёнка, горло, рубец и целые головы крупного скота, из которых получалась щековина. Всю эту из головных лавок раскупали оптом латошники. И продавали сладков в розницу. Чтобы горячее галье не остывало, оно покрывалось на лотках тряпками. Можно было купить на копейку, на две печенки и легкого с горлом, но были и более дорогие продукты. Так, например, состоятельные мастера иногда посылали учеников прямо покупать в головные лавки обрезков кожи и жира сокораков ветчины. Таких обрезков менее, как на пятачок, не отпускали. Там же можно было купить кость от окорока, которая, судя по остаткам содержимого на ней, стоила от 10 до 15 копеек. С этой кости нарезалась довольно порядочная ветчины, конечно, жилистой и заветренной. Такие закуски на языке мастеровых назывались собачьей радостью. Иногда и ученики позволяли себе удовольствие купить на 2-3 на копейки закуски. Для этого употреблялись деньги, вырученные от продажи лоскутьев. Надо заметить, в портновских мастерских всегда было много обрезков от материи, из которой шились вещи. Эти кусочки сукна, драпа, трико собирались учениками и продавались лоскутникам, платившим по 4-5 копеек за фунт. Лоскутники, большей частью евреи, перепродавали эти лоскутки более крупным скупщикам, а те отправляли их на суконные фабрики, где из них вырабатывался так называемый «кноп» — шерстяная пыль, употребляемая для выделки дешевых сортов сукна, трико и драпа. Таких фабрик особенно много было в Лодзе, почему лодзинские суконные изделия считались низкосортными.